Глава шестая Что-что, а чувство самосохранения в Соловеве было развито просто на зависть. Не став испытывать судьбу, он послушно забрал ключи и пошел к флигелю. Его шаг был неровным и каким-то дерганным, что ли. Совсем не таким уверенным и пружинистым, как я запомнила. И я не могла не думать о том, что так сильно его изменило а моя родня, кажется, могла думать лишь о том, как поквитаться с моим обидчиком. Вот и отец было двинулся вслед за гостем. «Ты это куда?» – спросила я, перегораживая дорогу родителю. «Что значит «куда»?» «Пойду покажу этому, как здесь все обстоит». «Ну уж нет, папа, оставайся на месте». «Ну ладно, юнусь, что я ему сделаю?» «Да все что угодно». Сил в моем папке было столько, что о наличии ума в некоторых ситуациях вопрос просто не поднимался. Я тяжело вздохнула и покачала головой. «Я сама ему все покажу. А ты... остынь. И ты, мам, тоже. Столько лет прошло, а вы все злитесь». «А что мне нужно было? Выкатить красную дорожку?» Возмутилась мама, сверкая синими глазищами. «Да не нужно никаких дорожек выкатывать. Просто отнеситесь к нему, как...» как к своему обычному постояльцу. «Может, прикажешь нам его на обед пригласить?» «Но это ведь входит в стоимость проживания, не так ли?» – не сдавалась я. «Вот именно, Леночка, это входит, так что зови. Не будем нарушать уговора». Неожиданно вступилась за Соловьева, там, на кого я меньше всего рассчитывала. «Ты вновь за старая? подозрительно сощурилась я – ни на секунду не поверив в искренность бабушкиных порывов. «Хе-хе!» – донесся до меня ее коварный, не сулящий Соловьеву ничего хорошего смех. Я со стоном запрокинула голову к небу, где между изумрудными макушками вековых кедров виднелся синий лосклут бескрайнего летнего неба. «Не вздумай, ба! Никаких сюрпризов! Поклянись мне! Ни слабительного!» «Ни прочего ведьмовского дерьма, я серьезно!» «О, о слабительном я даже не думала», — заскрипела бабушка. «Прекрасно. Даже если она об этом не подумала сразу, то теперь уж наверняка. Молодец, Оставь его. Просто пять баллов за идею!» «Вы меня поняли», — бросила я, не найдясь достойным ответом, и зашагала в направлении флигеля. Данил как раз начал разгружать вещи, когда я подоспела. «Я покажу, что здесь и как», — отчиталась я о цели своего визита. «Не знаю, стоит ли. Возможно, нам со Светкой действительно стоит вернуться». «Ты уже разбираешь вещи. Тебе не кажется, что твои слова противоречат действиям?» Данил ничего не ответил, бросил растерянный взгляд на защитного цвета футболку в руках, Разговор не клеился, и я решила заняться тем, ради чего, собственно, и пришла. Деловито подошла к комоду, вытащила два одинаковых комплекта белья, полотенца и бросила их на диван. Из спальни выглянуло Света. Здесь два комплекта. В спальне кровать, здесь диван, который довольно просто раскладывается. Вот тут по потяни и до щелчка. В ящике над плитой чайник, кофе, сахар. Так, что еще? Завтрак. Обед, ужин в большом доме в 8 час и 6 часов соответственно. Прям all инклюзив, пыркнула девочка, смерив меня неприветливым, злым взглядом. Света, одернул дочь Соловьев. Что, Света? Я не хочу оставаться рядом с этой. с этой убийцей. Мои плечи одеревенели. Спина выпрямилась. Это происходило рефлекторно на уровне голых инстинктов. Так, словно не держи я спину прямо, сломалась бы к чертям пополам. Немедленно извинись. И не подумаю. Отец и дочь застыли друг напротив друга, как два бойца в ринге. И мне бы нужно было уйти, но мои ноги не слушались. И я стояла, как дура, сжимая и разжимая руки, думая лишь о том, что по дороге сюда Света услышала гораздо больше, чем мы могли бы представить. Вполне возможно, она специально подслушивала. Вот эта дверь в ванную, отмерла я. Здесь умывальник, душ, туалет и стиралка. Выбираешь режим, нажимаешь кнопку пуск. Я быстро продемонстрировала, как это работает, и вышла из комнатушки, которая была слишком тесной для нас с Данилом. Если будет желание, отец может растопить баню. Он отличный банщик, лучший в этих краях. А про поход... «Он вам сам все расскажет. Сегодня, за поздним обедом. Стол будет накрыт в большом доме через час. Вас устроит?» «Да, спасибо». Соловьев устало растер глаза, прошел через комнату, обдавая меня ароматом стирального порошка, ментолового шампуня и какого-то тонкого, едва уловимого парфюма, который мне понравился еще в отцовском уазике. «Сейчас попрошу отца помочь перенести вам вещи». «Не стоит, я сам. Они тяжелые. Справлюсь». Я лишь пожала плечами. «Ну, тогда до встречи за ужином». «Я не буду есть с ней за одним столом», — донеслись мне вслед злые слова Светы. Я сделала вид, что ничего не услышала и скрылась за дверями флигеля. Оправдываться мне было не за что. И делать это я ни за что бы ни стало, Да и вообще». Если бы не бабка, которая твердо решила жить несчастного Соловьева со свету, я бы уже давным-давно бы вернулась домой. Или в амбулаторию, в которой за время моего отсутствия наверняка скопилось много работы. А вместо этого я торчала здесь, чувствуя себя каким-то недобитым рефери или чертовым громоотводом. Дом родителей, как всегда, встречал меня ароматом хвои и свежевыпеченного хлеба. Я прошла в кухню и будто бы между делом заметила. Я сказала Данилу, что обед через час. «Я не буду кормить этого... этого... мам... ну хватит уже, а? Он ведь передо мной даже извинился». «Когда это?» — вмешалась бабушка, которая, восседая во главе стола, растирала что-то в глиняной ступке. Я очень надеялась, что это не корень крушины, но проверить, не привлекая к себе внимания, не могла. «Сегодня, по дороге сюда». М -м, для этого нужно мужество», справедливо заметила бабушка. Что-что, а здравый смысл в ней по большей части возобладал. Может быть, мне даже не стоило переживать о Даниле так уж сильно. Вдруг бабушка не станет его изводить. Но тут, тут, конечно, как повезет. Ставить на это я бы не стала. Если вы забыли, то я напомню. Это он спустил всех собак на Яську. Это из-за него она лишилась работы и хоть каких-нибудь перспектив. М да уж, мама была права. Соловьев действительно натравил на меня телевизионщиков. А те камня на камне не оставили от моей репутации. Погоня за сенсации, правда, их волновало мало. Они даже не удосужились провести журналистское расследование или что там обычно проводят нормальные журналисты перед тем, как выпустить сюжет в эфир. Их цель была наказать меня. И у них получилось. Смерть матери и ребенка в элитном столичном роддоме. но ну, чем не сенсация? Журналисты делали рейтинги своим передачам. Им не было дела до моих чувств, до моей рушащейся на глазах жизни. Поэтому то, что им не было дела до правды, меня даже не удивляло. Мам, он извинился. Я его простила, все, вопрос закрыт. Обвинениями он бросался публично, а извинился как трус. Я обернулась и наткнулась взглядом на темный взгляд Соловьева. Извините, я стучал, но, видимо, никто не услышал. В комнате повисло молчание, и лишь зловещий стук венчика в ступке бабули нарушал эту мертвую тишину. «Вот, возьми!» Бабушка подозвала гостя рукой и вручила ему в руки ступку. «Что это?» растерялся тот и несколько нервно на меня покосился. «Ну, надо же! Если бы мне кто-то сказал, что Данил Соловьев станет искать поддержки в моем лице, я бы просто рассмеялась в лицо безумцу. О, как это что?» «Ты ведь за средством от комаров пришел?» «Да, я забыл фумигатор дома», — конец растерялся Данил. «Но как вы...» Бабуля от вопросов в гости отмахнулась. «Скатаешь шарики, разложишь по комнате. На подоконник там возле двери. Все кровопийцы и передохнут». «Главное, чтобы самый главный из них не сдох», — сердито пробормотала мама, вытаскивая чугунный котелок из духовки. Я закусила губу и отвернулась, чтобы не засмеяться, но перед этим все же успела заметить, как дрогнули губы Данила. «Спасибо», — пробормотал он, салютуя бабушке ступкой. «Посуду сразу верни, мне без нее никуда», — сварливо заметила бабушка. Данил кивнул и, насвистывая, пошел прочь из дома. «Ты же не добавила в это зелье ничего такого?» На всякий случай уточнила у бабки я, когда тот, преодолев проросший цветами двор, скрылся за дверями флигеля. «Да что ж я тебе, ирод какой!» Ирод не ирод, но бабу Капу в наших краях побаивались. К ней шли за всякими зельями, лекарствами, к ней шли просто поговорить, получить совет или поплакаться на судьбу злодейку. Долгое время бабуля была для здешнего народа и врачом, и психологом, и исповедником. К ней приходили, когда больше некуда было идти. А потом бабуля решила уйти на покой. И здешний народ почему-то решил, что я должна занять ее место. Прерывая наш разговор, у меня зазвонил телефон. Я с такой скоростью метнулась к небрежно брошенному на пол рюкзачку, что чуть было лоб не расшибло. И это было тоже, скорее, рефлексом. Ведь Птах, даже если б захотел, все еще не смог бы до меня дозвониться. Новую симку мне обещали сделать через пару недель. Это было ужасно долго, но я была готова ждать, сколько потребуется. Да, запыхавшись, бросила я. «Яна Валентиновна, мне сорока на хвосте принесла, что вы в городе, а Лисовская в город опять не поехала». Пока я безуспешно гадала, какая тут связь, моя медсестра продолжила. «У нее же давление бешеное, ну вы помните, а она в огороде, кверху жопой весь день. Теперь вот сознание потеряла». «А главное, Степка-то ни черта не может сделать, ушел то ей и на шатырь, и укол!» Бесвязно бормотала наша медсестра Леночка на том конце связи. У нее была странная особенность – говорить удивительно бессвязно, но при этом довольно информативно. Вот и в этот раз я как-то сразу определила степень надвигающегося пиздеца. От дома родителей до моей амбулатории можно было спокойно дойти пешком, но сейчас, когда каждая минута была на счету, мне было не до прогулок я выскочила из дома запрыгнула в отцовский уазик и ударила по газам куда понеслась малохольная? высмынулась в окно моя бабка как для человека собиравшегося помирать еще на прошлую пасху голос у нее был удивительно живым способным перекричать даже гул мотора лесовскую дуру спасать прокричала ей в ответ и подпрыгивая на ухабах покатила прочь со двора За четыре года, прошедших с тех пор, как я возглавила местную амбулаторию, здесь произошли удивительные перемены. В здании был проведен капремонт, куплено кое-никакое оборудование. Да что там? Мне вообще было грех жаловаться. Гуляев чего только не накупил, когда его жена с разницей в два года родила ему четверых пацанов. И это после 15 лет бесплодия. Вот на радостях мужик и пустился во все тяжкие. «Пристал ко мне, как репей. Как мне вас отблагодарить, Яна Валентиновна? Просите, чего душа пожелает». «А что ему? Он наш местный Абрамович. Богач с депутатским мандатом, который нам очень пригодился, когда пришла пора проходить аккредитацию. Может быть, я даже перестаралась в своих прошениях, ни одного из которых, кстати, не было проигнорировано». Местные и так с неохотой ездили в область на лечение, а теперь и вовсе лечились только в родной амбулатории. Да что там, к нам из соседних сел ехали, ехали из городов. Признаться, мне уже порядком надоело это паломничество. Но, с другой стороны, еще никогда я не чувствовала себя такой нужной. Может быть, хорошо, что и последние два собеседования не увенчались успехом. Может быть, мое место здесь? Среди этих людей, до которых никому не было дела. Ой, как хорошо, Яночка Валентиновна, что вы так быстро. Где Лесовская? Так вот, в процедурной, мы ее дальше не доперли. Вот баба здоровая, а! И главное, вы же говорили, и поменьше жрать. Ну как тут не будет давления, она все туда же. Я улыбнулась, потому что сама Леночка отнюдь не отличалась хрупкостью форм. Сердечко-малыша слушали? Слушали и на УЗИ глядели. Степка-то он здорово испугался. Не Степка, Степан Николаевич, в который раз поправила я. Ой, да я этого Степана Николаевича с голым задом на выпускном крапивой гоняла. Лен, ну мы же на работе. Ага, субординация, все такое. Вот именно, кивнула я, заходя в палату.